Глава 245. Законы наследник, часть 1. Срок 2 недели, данный Теодору нотариусом, был ни долгим, но в то же время и не коротким. Тео исцелял своё тело регулярно, вдыхая свежающий воздух Гурбикун, и с каждым днём шёл на поправку. Абсордно быстрый процесс восстановления происходил не только из-за особенностей здешнего климата. Также это было связано с эффективностью танцев фей, которому Тео дора обучался в течение последнего месяца.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 Удивительно, в восточном шаманизме с вам пренебрегают, поскольку в нём много, что не является систематичным, однако я и не думала, что он превзойдёт рациональность и достигнет такой беспрецедентной области. Вот они задумчиво рассуждала о теории, о которой прежде никогда не упоминала. В конечном счёте основой магии было отрицание рациональности. Ноги под названием математика теория ссылалась на поиск законов материального мира и создание закономерной системы. До сих пор вся магия рождалась и развивалась на основе именно этой теории. Однако глад ото не признавала вершины магии нечто совершенно противоположное, ведь лишь очень небольшое количество заклинаний было способны имитировать силу богов, демонов или драконов. Теория основана на рациональности, скованная ограничениями.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 Заглянув на Лисю, спросил ожидавший ее Теодор. Как правило, девушка носила потертую одежду, которую было не жалко запачкать во время путешествия по горам. Но сегодня был особый день. Сегодня должен был состояться поединок под председательством операторского нотариуса. А потому она хотела как-то выделиться. Да, благодарю вас за терпение, сэр Тео. На ней была причудливая одежда и простой макияж, а выражение её лица было абсолютно серьёзным, без малейших признаков игривости. Грядущее дуэльное разбирательство должно было определить всю дальнейшую судьбу клана танцующих феилий. Несмотря на то, что девушке было всего 16 лет, на её плечах лежало тяжёлое бремя. Тем не менее, на её лице нельзя было увидеть ни усталости, ни жалости к себе. Этой одоровал ту решимость. "Так да, вперёд", сказал Тео, направился вниз по горной тропе. Угу. С некоторой тревогой в сердце девушка, оберегавшая горы Бекун, твердо пошагала вперед. Сколько времени уже прошло с тех пор, как она в последний раз покидала горы. Тем не менее, Лисюль это не останавливало. Жав кулачки, девушка зашагала еще быстрее. По словам нотариуса Шим Сам Хо, место проведения дуэльного разбирательства было назначено главное поместье семьи Ли.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 Шимод действительно обрадовался Теодор, так это потому, что никто не говорил ничего плохого о самой Лисюль. Для неё, которая была всего лишь ребёнком, озлобленная толпа могла во многих отношениях стать по-настоящему смертельной. И вот вскоре двое вновь прибывших увидели ту, с кем предпочли бы и вовсе не встречаться. К счастью, вы не опоздали. Поприветствовал их Шимсамхо, лицо которой, как и в прошлый раз, прикрывало полоска чёрной ткани. Когда начнётся дуэль, Адодвин в люсюль себе за спину спросил Тео «Ух, куда вы торопитесь?» «Мы не хотели бы затягивать этот процесс. Кроме того, пожалуйста, выполните свое обещание по защите Лесюла до конца дуэльного разбирательства». «Сегодня вы особо холодны со мной. Что ж, я понимаю». Теодор провел взглядом нотариуса, который сопроводил Лесюль к своему месту. По словам Лесюль, в нынешнем поколении танцующих фейлей не было мастеров. Это означало, что вряд ли бы кто-то из них стал большой угрозой для Теодора, который практически восстановил свое физическое состояние. Тем не менее, оставалась еще эта женщина по имени Шин Самхо. Она источила сильное, неиндифицируемое присутствие, которое щекотало ему шею. И именно из-за этого ощущения Телни на секунду не мог ослабить свою бдительность. А затем Теодор почувствовал, как кто-то прожигает его взглядом. Хм? Теодор повернулся в направлении взгляда и увидел, что прямо возле Ин-Юнга стоит еще один человек. Этот мужчина был старше Теодора, но при этом ему явно еще не было тридцати.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 Независимо от того, какие трудности испытывает семья, ее представляет какой-то недоучка, которая даже не является мастером. Он далек не просто от того, чтобы называться мастером семьи Ли, но даже чтобы представлять угрозу деревянному манекену. «На уж, действительно прискорбно», — мысленно ответил Тео. Тем не менее, он попросту не мог не задуматься о корне недовольства Ли Юн Цуна. Перед ними ведь стоял никто иной, как человек, непосредственно связанный с Ли Ин Юнгом и близкий к тому, чтобы в 30 лет стать мастером.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 Ли Чжан Юнга, кажется, простимулировала поведение его соперника, и он без колебаний вступил на арену дуэли. Он с детства показывал блестящий талант, воспитываясь как преемник престижной семьи. Перед Теодором стоял современный Ли Юн Сун. «Хм-хм, похоже, вы готовы. Что ж тогда в присутствии меня, нотариус и Шим Сам Хо, я объявляю дуэльный процесс по делу объединения семи танцующих фелей открытым». Объявила Шим Сам Хо, после чего вытянула ладони приказала.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 «Хм-хм, ладно, начали», — объявила нотариус, замахнув красным веером. Как только было объявлено начало дуэльного разбирательства, его участники тут же позабыли о своих мыслях. Естественно, первым атаковал Ли Джон Юнг, который был полностью уверен в своей силе. Ему еще предстояло войти в царство мастеров, и потому он не мог определить силу Теодора, и с чем не боялся его. «Подумай только, как этот иноземец осмелился поставить свои грязные ноги на святую землю танцующих фейли».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 Ли Джинь Юн ещё не достиг такой степени, но вот, наверное, сблизятся с противником. Он мог. Его кулак двигался немедлением молнии. И в довершение Ли Джинь Юн использовал громоподобный удар. Как правило, эта техника лучше всего подходила для упреждающего нападения, не допуская контратак. Таким образом, кулак Ли Джинь Юн в один момент сократил дистанцию, охваченный синеаурой, он размылся в воздухе, обладая при этом достаточной силой, чтобы продавить сталь.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 Одновременно с этим раздался неожиданный звук. Это прозвучало так, будто кулак Джон Юн врезался в твёрдый металл, а не в человеческую плоть. Ли Джон Юн схватился за свой пульсирующий кулак и моментально сделал несколько шагов назад. Он чувствовал себя так, будто ударил по адамантовой стене. Кулак, врезавшийся в ладонь Теодора Пух, а несколько пальцев показались сломанными. Однако вместо боли его куда больше интересовал другой вопрос. Шаман, ты как ты остановил мой удар?